Глава 18. Мне не удалось проспать больше двух часов. Я мог бы сказать, что не хотел терять бдительности, или в голове у меня роились разные идеи и возможности. В моем распоряжении была теперь большая часть материалов жесткого диска Кармен Уильямсон и я мог выйти в интернет анонимно. Но дело было в джакузи: первоначальное чувство удобства которая появилась у меня, когда я выстелил джакузи одеялами и улёгся туда, оказалось обманчивым и быстро исчезла. Вдруг я ощутил странный уклон, ноги лежали неудобно, и я все время ворочался и ругал дизайнеров джакузи. Когда я, наконец, заснул, мне приснилось, что я хожу по большому темному лесу. В руках у меня было охотничье ружье, на голове нелепая шляпа с широкими полями. Откуда-то я знал, что вышел из просторного дома, где было приятно. Скучал по этому комфорту и хотел снова посидеть в потрёпанном кресле на балконе под звуки какой-нибудь из моих старых виниловых пластинок. Но я шел дальше, пока не добрался до большого куста за поваленным стволом, по которому муравьи одержимо прокладывали тонкую, быструю автостраду. Я нагнулся, улегся, спрятал в кустах голову и половину тела и стал ждать. Из-за листьев проникал свет, иногда ветки куста шевелились. Я чувствовал, как по мне кто-то ходит, часть этих существ издавали странное шуршание. И вдруг появился олень, большой, статный, он принюхивался к чему-то. Я терпеливо ждал, пока он подойдет поближе, еще ближе, еще чуть-чуть. Он остановился, наклонил голову и стал есть траву. Наконец выпрямился и стоял неподвижно. В царственной позе я чувствовал, как замедляется мое дыхание. Сосредоточился, прицелился, нажал на спусковой крючок и проснулся. Ногам было ужасно неудобно. Мозг предпочел представить, что я лежу на мокрой земле в лесу, и по мне ползают насекомые. Чем осознать невозможную кривизну джакузи, я ворочался сбоку на бок, потный и мрачный. Совсем скоро взойдет солнце, подходящее время, чтобы выяснить пару вещей, пока Тамара не проснулась. При домике, в котором мы остановились, был дворик, обнесенный высоким забором со всех сторон, кроме восточной, чтобы можно было смотреть на восход. По крайней мере, я так это себе объяснил. Я сел на стульчик с нетбуком на коленях и взял несколько листков для записей. Первые лучи солнца стали пробивать себе дорогу и освещать вид, открывшийся передо мной. Нужно будет уехать отсюда уже сегодня. Жаль, тут приятно. У нетбука, который дал мне Гиди, было двойное преимущество. С ним можно искать что угодно в интернете. И на него уже была скопирована вся информация. Который можно было вытащить из компьютера Кармен. Ох, Гиди, какой молодец. Наверное, рабочий кабинет Кармен чувствует себя сейчас оскверненным после двух вторжений за 24 часа. Если бы я вел себя умнее, я обратился бы к Гиди с самого начала. Но ведь не от ума мы впутались во все это. А из-за чего? Хороший вопрос. Может быть, сейчас я это узнаю. Это было не просто из-за количества информации, которая лежала на диске. Я начал с ее документов. Больше пяти документов. И ни у одного из них в заголовке не было ни аббревиатуры «SGB», ни слов «Причины убить меня». Тогда я перешел к ее ежедневнику и стал просматривать его в обратном хронологическом порядке. На первый взгляд в нем не было ничего полезного. Но там было несколько поездок. Доктор Карман Уильямсон много путешествовала. Почти каждый месяц у нее была какая-нибудь поездка. Иногда даже три. Она никогда не ездила в одно и то же место дважды. То ли старалась использовать дни отпуска наиболее оптимально, то ли ее командировки были невероятно частыми. Командировки должны как-то финансироваться. Надо бы посмотреть на бюджет. Кто оплачивал все эти поездки? Кения, Шотландия, Франция, Аргентина, Россия, Мексика. Эта девушка воткнула в свою карту немало флажков, и в каждое место она обязательно приезжала сама. Не обменивалась. Однако ни об одном месте не было интересного документа или файла. Я продолжал искать по более общим словам. Полет, полеты, поездки, поездка... «Вещи для поездки». «Окей», — звучит обнадеживающе. В этом файле был список вещей и того, что необходимо сделать перед отъездом. Зубная паста, одежда, косметичка, таблетки, переходник для зарядки, носки, паспорт. Договориться с Эрит, чтобы она поливала цветы. Скопировать на внешний диск материалы для поездки, заказать подвозку, заранее распечатать квитанции на шарики. Секунду, секунду, секунду. Квитанции на шарики? Дальше. К мейлам. За мной, парни! Заходить в ее электронную почту было неловко. Ни документы, ни вторжение в кабинет, ни просмотра ежедневника и списка вещей, которые Кармен брала с собой в поездке Такую неловкость не вызывали. Почему-то именно вход в электронную почту казался мне злодеянием настоящим вторжением в личное пространство. Она умерла, напомнил я себе. Умерла, а ты копаешься в ее личных делах. Последний мейл в папке, исходящий, был адресован Керен Инглендер. Откуда мне знакомо это имя? Инглендер. А, конечно, журналистка. Я открыл письмо. Здравствуйте, меня зовут доктор Кармен Уильямсон. Я математик... Участвую в исследовании географического распределения приступов. Мы с вами встречались года полтора назад на конференции в Торонто, разговаривали о фракталах. Меня очень впечатлили ваши научные знания, совершенно исключительные для журналистки. Вскоре, как вы, наверное, уже знаете, мы собираемся сделать важное заявление. Подробности этого заявления форма, в которой оно будет подано публике, все еще обсуждаются. Вместе с тем я боюсь, что существует дополнительная информация сверх того, что планируется придать огласке, которая связана с этим заявлением и может быть интересна широкой общественности. Пожалуйста, срочно позвоните мне. Мои контакты в подписи к этому письму. Важно, чтобы мы с вами поговорили до пресс-конференции. Речь о явлении, которое может иметь самые разнообразные последствия. Ваша... Доктор К. Уильямсон Пресс-конференция? Какая пресс-конференция? И зачем вся эта туманность? Странная попытка создать впечатление, что находишься под давлением, но при этом преуменьшая значение происходящего. Если они говорили по телефону, может оказаться, что у Энглендер была еще какая-то информация. А что еще важнее может быть, теперь и она в опасности? Небольшое разыскание в сети, я нашел ее телефон, не ее личный, а номер редакции газеты, где она работала. Но надо же с чего-то начать. Я вытащил мобильник, снова включил его. Я быстро, в любом случае мы уедем отсюда. Как только Тамар проснется, телефон загрузился и сразу начал вибрировать. Кто-то искал меня ночью и оставил много голосовых сообщений. Я не стал их слушать. Я знал, что в редакции газеты, где Инглендер работает, в такой час никого не будет, но все равно позвонил и оставил сообщение. Представился, назвался Марселем, с которым она общалась днем ранее. Сказал, что мне нужно срочно с ней поговорить. Оставил электронный адрес, которым я иногда пользуюсь для переписки с клиентами, желающими большей анонимности. И быстро повесил трубку. После звонка уведомления о сообщениях запрыгали на экране мобильника еще быстрее. Номер был незнакомый. Я набрал свой автоответчик и стал слушать. «Дорогой господин Арбель, вот уже третий раз я пытаюсь вам дозвониться. Почему-то у меня сложилось впечатление, что вы профессионал. Может быть, я ошибаюсь?» — говорит далее Барфехтман. Как я уже писала вам, я купила новое тело для поездок во Францию, и мне нужно, чтобы вы доставили ему посылку в порядке подготовки к моему переселению в него. Одежда, наличные деньги, украшения витамина С, перезвоните мне, я жду до 10 часов утра. Если до этого времени вы не свяжетесь со мной, считайте себя уволенным. В четвертый раз я звонить не буду. До свидания. Далее Барфектман. О ней я совсем забыл. В принципе, мадам, я не то чтобы работаю у вас. Я не успел отправить вам бумаги, которые вы должны были подписать. Вся эта стрельба спутала мне планы на день. Но вы все еще считаете меня своим работником. Мило. Многие богачи нанимают мужчин и женщин в разных местах по всему миру с единственным заданием – держать себя в хорошей форме и следить за своим здоровьем чтобы у нанимателей была возможность обменяться с ними в любой момент, даже предупредив за очень короткое время. Представительские тела богатых. Иногда от них не требуется вообще ничего в течение целого года. Отличная работа, на мой вкус. Неважно, в какую эпоху в истории человечества вам выпало родиться, быть красивым и здоровым всегда полезно. Богатые со своей стороны обеспечивают их одеждой, украшениями и прочим хламом. Они покупают им медстраховку, оплачивают учебу детей. Барфектман пошла еще дальше, как выяснилось, и посылала своему телу во Франции витамины. Есть мнение, не основанное ни на чем, что регулярный прием витаминов, особенно С и Д, может предотвратить приступы. С представительским телом никогда не будет приступов, оно останется чистым. А Барфектман Сильно заинтересована, чтобы оно оставалось таким, и ее вложение оправдалось. Жаль, нет никаких доказательств, что витамины и правда помогают. На самом деле вещества, предотвращающие приступы, так и не были обнаружены. Невозможно найти способ предотвратить приступы, которые происходят сами по себе. Случайно, без... «О, черт! Неужели такое возможно? Неужели это оно?» «Нет, никто не решится на такое. Это слишком безумно. Слишком преступно. Это... черт!» Я снова включил ноутбук, Быстро нашел информацию о десяти самых больших в мире фармацевтических компаниях. Начал просматривать их сайты. Уже на первом я обнаружил то, что искал. Профессор Джозеф Стоун. Член правления и главный исследователь. Я тут же перешел к его исследованиям. Прорыв в лечении астмы. Новые антидепрессанты без побочных эффектов. Новые аппараты для операций на глазах. Новая инсулиновая помпа. Нет, ничего о приступах. Но о них тут и не должно ничего быть. Не сейчас. С другой стороны, на сайте сообщалось о предстоящей пресс-конференции. Причем аж в самом международном конгресс-центре. Я посмотрел на дату. Сегодня. В 2 часа. Боже мой. Но этого не может быть. Нужно найти хоть что-то существенное, хотя бы самое слабое доказательство. Мне нужно узнать как можно больше о приступах, о параллельных приступах, если точнее. Дорогой интернет, случалось ли так, что несколько человек переживали приступ в одно и то же время? Я захлопнул крышку нотбука. Не может быть. Просто не может быть. Настало время действовать. «Пора посетить профессора Стоуна». Я быстро встал со стула и вдруг спохватился. «Тамар! Разбудить ее? Она захочет действовать вместе со мной. Захочет завершить все это. И пойти в кино, как полагается. С другой стороны, уверен ли я, что вернусь? Сейчас моя очередь принимать непопулярные решения и бежать вперед, не оглядываясь. Я не собираюсь подвергать ее еще большему риску». «Пусть сейчас она куда-нибудь денется, со мной или без меня. До конечной станции я доеду один». Она бы мне возразила, но я делаю это ради нее. Я схватил один из листков, который взял из комнаты, перевернул и быстро написал на его оборотной стороне. «Вот что тебе нужно знать. Пока ты спала, я много чего разузнал. Понял, что произошло, получил объяснение. Оно безумное. Я знаю». Не оставайся здесь, я собираюсь заняться проблемой. Еду к стоуну. Да, я герой, а еще я скромный. Не сердись, все будет в порядке. Если я не вернусь, возьми нетбук, поговори с журналисткой. Расскажи всем: не жди меня. Извини, Не за что извиняться. Не жди меня. Этот листок я сложил и просунул под дверь. Ух, как она будет недовольна! Я взглянул на восходящее солнце. И бросился бежать.